Глава двадцать седьмая Я продолжила проводить всё свободное время в библиотеке за чтением книги о тёмной магии. Невольно вздрагивала от каждого шороха, ожидая появления Дезмонда. Но его и след простыл. Мориус уверил, что любые договорённости между демоном и Виларионами утратили силу. Замок отныне окружён защитным контуром от потусторонних существ. И если этот наглец осмелится сюда сунуться, то немедленно будет обнаружен. Это утешало. Однако я ни на секунду не верила, что Дезмонд отступится от своих планов заполучить чешуйку. Просто пока что он затаился и что-то придумывает. Ведь вожделенная для него шкатулка по-прежнему находится в драконьем пике, только теперь у Мориуса. К счастью, никаких последствий использования магии черных драконов у Ксалора до сих пор не проявилось. Мне пришло встревоженное письмо от Марлены, вопрошающей, куда я так внезапно пропала с бала. Пришлось написать ей туманный ответ, что моему жениху срочно потребовалось уехать и присовыкупить кучу поздравлений с ее помолвкой, не очень искренних. Во мне бушевала злость на Элрика, толкнувшего ту неуместную речь на балу. Если бы не он, у меня бы теперь не было всех этих проблем с Ксалором и вновь вспыхнувшей с ним войны. Но я не могла злиться на Марлену за столь раннее объявление помолвки без предупреждения. В конце концов, я тоже сделала ей сюрприз с принятием предложения дракона. Всю неделю я вела себя как образцовая невеста, превратилась в эталон учтивости и хозяйственности, аж саму от себя тошнило, Готовилась к свадьбе, выбрала красивое платье, всячески показывая драгоценному жениху, что его вызов принят. Каждое утро я являлась к завтраку первой, с вежливой улыбкой и лёгким поклоном в сторону Мориуса. Щебетала Серис, помогала ей в саду и постоянно ловила взгляды к Солора, острые, изучающие. Я знала, он ждёт от меня подвоха и замышляет что-то сам. «Доброе утро!» Сегодня мой голос звучал особенно сладко, как сироп. «Сегодня я планирую изучить планировку замка по архитектурным чертежам в библиотеке. У меня есть замечательные идеи по переделке нашего крыла». Я повернулась к салору улыбнувшись еще шире. «Да-да, не его крыла, а нашего». «Дорогой будущий муж, как ты считаешь, не затеет ли нам после свадьбы ремонт? Новые интерьеры, перепланировка твоих покоев, благоустройство семейного гнезда?» «Святая обязанность хозяйки». Я видела, как его челюсть напряглась. Он отпил глоток воды, не глядя на меня, и произнёс. «Увлекаешься, Карделия. Моё крыло прекрасно функционирует, а перемены мы обсудим позже». «Хорошо. Ещё посмотрим, чья жизнь превратится в кошмар. Обязательно обсудим, долго и обстоятельно, вместе». Мориус лишь хмыкнул, скрывая улыбку за бокалом. Эрис смотрела на меня с открытым любопытством, а Ксалор предпочел углубиться в свою тарелку. Моя идеальность продлилась ровно до следующего утра. Когда я пришла в столовую, то замерла на пороге. На моем месте, рядом с Ксалором, сидела Лераэль. Ее медные волосы были убраны в изысканную прическу, подчеркивающую драконью Грацию. Она о чём-то говорила с Ксалором, легко, непринуждённо, словно так и должно быть. Кровь ударила мне в лицо, а внутри что-то сжалось в ледяной комок. «О, Карделия!» Лираэль обернулась, её глаза блеснули торжеством. «Мы вас ждали. Я пригласил любимую кузину к нам погостить», — огорошил Ксалор. «Любимую? Помочь с подготовкой к свадьбе» добавила она. «Знаете, драконьи обычаи такие... сложные... для смертной. Я здесь, чтобы предотвратить досадные оплошности». Она улыбнулась, словно делала мне одолжение. Во взгляде к Солоры была откровенная издевка. А еще интерес. Как я отреагирую? «Очень любезно с твоей стороны, дорогой». Выговорила я со всем возможным равнодушием, прошагала к столу и села напротив них на другое свободное место. И как предусмотрительно, леди Лираэль, Надеюсь, вам будет удобно в наших владениях. Драконица ухмыльнулась. Вскоре подошли Мориус и Эрис. Завтрак стал пыткой. Лераэль вела себя как хозяйка. Она комментировала блюда. О, этот ягодный мусс мы включим в свадебное меню. Отчитала мою служанку. Элси, твоя нерасторопность никуда не годится. И самое унизительное заявило при всех. «Выбранное вами платье никуда не годится, Корделия. Нужно другое, более традиционное. О чем вы только думали?» Я сжала кулаки под столом. Ногти впились в ладони. Ксалор наблюдал. Не сказал ни слова. Не остановил ее. Просто смотрел на меня, ожидая взрыва. Я выдавила улыбку. «Вам виднее, леди Лераэль?» «Буду признательна за вашу помощь». Но терпение лопнуло позже. Я искала слуг, чтобы обсудить цветы для свадебного зала. Ещё один пункт моей примерности. И свернула в узкую галерею с витражами. И замерла. Они стояли у окна. Ксалор или Раэль. Слишком близко. Он что-то шептал ей на ухо, а она смеялась тихим серебристым смехом, запрокинув голову. И положила руку ему на грудь. Яркая жгучая волна чего-то невыносимого захлестнула меня. Прежде чем я осознала, что делаю, я подбежала к ним. «Дорогой, нам необходимо срочно поговорить. Наедине». Лираэль нахмурилась. Ксалор поднял бровь, но в его глазах мелькнуло удовлетворение. Добился от меня реакции. «Извини, Лира», — сказал он, не сводя с неё взгляда. «Я скоро вернусь к тебе». Мне стоило больших усилий сохранить вежливую улыбку. Огромных. Мы последовали в глухую нишу под лестницей. Как только скрылись от посторонних глаз, я забыла про сдержанность, про план, про всё. Это твой способ заставить меня отказаться от помолвки? Выдохнула я, задыхаясь от ярости и обиды. Унизить до предела? Ну так слушай, дракон. Если ты не прекратишь, я пойду к твоему отцу расскажу ему все про твое пари про то что ты сделал предложение не по любви лорд мориус благородный дракон и не позволит привести в ваш дом жену наспор да он расторгнет помолвку сам я ждала замешательства страха гнева но ксалор усмехнулся холодно презрительно и что ты ему скажешь на что я поспорил с кем Предъяви хоть одно доказательство ах ну да У тебя их нет, а я буду всё отрицать. Он был прав, ужасно неоспоримо прав. У меня не было ничего, только слова Кельвина, нашёптанные пьяну на балу, ни имён, ни деталей. Отчаяние, холодное и липкое, поползло по спине. Я проиграла этот раунд, но жажду реванша. Я отступила на шаг, выпрямила спину, собрала остатки гордости и достоинства. «Ты не забыл, что у твоей невесты есть определенные права?» — спросила я с подчеркнутой невозмутимостью. «Особенно перед свадьбой». «Какие конкретно права?» «Право устроить свой собственный праздник. По случаю предстоящего события. Небольшой прием. Для близких». «Девишник», — фыркнул ксалор. «Вроде того», — улыбнулась я сладко. «И я хочу их видеть здесь». «Раз уж поездки на чужие балы у нас не задались». «Кого ты собираешься позвать?» — спросил он, и в его голосе впервые за этот разговор прозвучала настороженность. Я начала перечислять, четко выговаривая каждое имя и титул. Лорд Вистер Вентворд, граф Кельвин Фархейвен, сэр Годрик Гроув, герцог Альбрук Пейдж. Все они были моими бывшими» самыми настойчивыми поклонниками, чьи предложения я отвергла. Ксалор побагровел, его пальцы непроизвольно сжались в кулаки. «Ты... ты хочешь пригласить сюда их? Своих ухажёров?» Он произнёс это с таким отвращением, будто это было скопище слизней. «Друзей», — поправила я мягко, — «моих друзей? Ты же сам говорил, что у меня нет подруг». «Так что зову, кого могу. Они будут так рады посетить драконий пик, увидеть счастливую невесту и моего великолепного жениха, конечно». В глазах Ксалора бушевала буря из гнева, недоверия и чего-то еще очень похожего на тревогу. Перед его желанием учинить скандал? Перед тем, что я замышляю? «Что-то не так?» — добавила я невинно. «Ведь это мои гости в моем будущем замке». Или, права невесты, пустой звук для Виларионов. Он молчал несколько томительных секунд. Я видела, как работает его драконий ум, оценивая риски, просчитывая последствия. Отказать, нарушить правила. Разрешить? О, разрешить привести в его замок этих болванов? Немыслимо. «Делай, что хочешь», — отчеканил, наконец, к Солорскому стиснутые зубы. «Зови хоть всю толпу своих обожателей, мне все равно!» Он развернулся и зашагал прочь. Я прислонилась к холодному камню стены, прикрыв глаза. Сердце бешено колотилось. Боги свидетелей, я не хотела доносить его отцу о позорном паре наследника. Но о каких приличиях теперь идет речь? Ксалор привел сюда пожить лираэль? Моя злость по-прежнему была сильна. Но теперь ее перекрывало ликование. Он согласился на девишник, не смог отказать. Играв в Кельвин Фэрхейвен, этот незакрывающий рот пьяница обязательно примет приглашение, и за бокалом вина, под моим умелым руководством, он снова разговорится о пари, о деталях, о том, с кем же поспорил Ксалор, и на что. Я добуду доказательства, и тогда, дракон мой ненаглядный. «Мы посмотрим, кому поверит Мориус».